Глава 17. Этот круг был больше того, который он начертил раньше. Он остановился, сел на корточке, чтобы перевести дыхание. Кружилась голова, желудок сводила от голода. «Не останавливайся, продолжай», — приказал голос. И он продолжил чертить круг. Холм из мертвых тел превратился в гору, и эта гора смердела. Он отгонял мух от лица. Из-за их жужжания его вдруг начала преследовать гнетущая тревога. Грудь затопила тепло. Темнота застила глаза. Он зажмурился и вспомнил ту странную девушку, которая с ним говорила. Она была в длинной рубахе, которая при порывах ветра обтягивала тело, а ее черные волосы веером разлетались вокруг плеч. «Кто ты?» Шепотом спросил он так, будто она все еще могла его слышать, все еще могла ему ответить. «Не волнуйся из-за нее», — нараспев сказал голос. «Она всего лишь плод твоего больного воображения. Возможно, ты одинок и потому нуждаешься в ком-то, с кем можно поговорить. Возможно, тебе нужно поесть». Он прикоснулся к животу и снова почувствовал голодные спазмы в желудке. «Всему свое время», — сказал голос. «Сначала ты должен закончить». Он попытался встать. «Вставай же». Хватая ртом воздух, он качнулся вперед. Его тело двигалось словно само по себе. Дрожащими руками он заполнил пустые сектора в круге символами, значения которых едва ли понимал. «Теперь проверь!» Он опустил ладони в начерченный круг, склонил голову, открылся ощущению, которое тянулось и тянуло волокло нечто за собой. Он застонал, и дрожь пробежала по плечам. Золотистый свет наполнил круг, насытил тело магией, Захлестнул его с головой. Добыча в этот раз была крупной. Тянуть ее было тяжело, но он смог сделать это на последнем издыхании. Совершенно обессилев, опустился на землю. Пот струился по шее и дальше по спине. Острая боль пронзала желудок и легкие. «Ты сделал это!» Сказал голос с удовлетворением ворона, который, наконец, расколол орех. «Я впечатлен!» Он открыл глаза. Над ним нависала каменная арка, от которой на землю полукругом падала черная тень. По краям арки стояли столбы с мерцающими фонарями. Загляни в сумку. Он развернулся и подполз к лежащей неподалеку сумке, а когда открыл ее, разрыдался от облегчения. «Ну вот!» Прошептал голос, когда он вытащил из сумки полоски сушеного мяса и жадно запихал одну в рот. Слезы текли по щекам, рот наполнился слюной. «Тебе нужно набраться сил для следующего». Он свернулся калачиком на земле всего в одном футе от горы трупов и, жадно поедая сухое мясо, снова вспомнил ту девушку. «Кто ты?» — мысленно спросил он, разрывая зубами полоску сушеного мяса. «Кто ты такая?»